«Запертый человек». В день операции мне запретили есть и пить и гламурно перебинтовали ноги. Единственное, чего я панически боялась, перевода в реанимацию после того, как все закончится. Но мой лечащий врач заверил, что если все пойдет по плану, меня сразу вернут в палату. В то, что будет как-то иначе, не верилось. Доктора, сестринский персонал, санитарки и я сама работали над моим выздоровлением в такой гармоничной коллаборации, что я всецело доверяла им свою бренную тушку. В операционной стало ясно, что с анестезиологом коллаборации не получится. Лежи, не дергайся, — грубо приказала она, открывая капельник. Не хотела подчиняться такому тону из принципа. Коллеги-соработники поймут. Но послушалась. Что поделать? Все мы имеем право на негативные эмоции. Даже анестезиолог. Когда лампочки над моей головой начали дрожать и трепыхаться, я вспомнила предыдущего потопщего наркоза где все было совсем не так и не в той последовательности. Испугалась и проговорила. Голова сильно кружится. Так и должно быть. Наркоз пошел, — ответил кто-то. А через пару секунд, при полном сознании, я поняла, что не могу дышать. Просто забыла, как делать вдох и выдох. Я задыхаюсь. Хотела завопить на остатках воздуха, но голосовые связки тоже отказались подчиняться. Я закляжал во рту неповоротливой массой, не реагируя на приказы мозга. Помнится, в панике пыталась рвануть с операционного стола на остатках сил. Но несколько пар рук удержали меня. Эти пять-шесть секунд стали самыми страшными в моей жизни. Неправда, что перед смертью, перед глазами проносится вся жизнь. Неправда, что начинаешь о чем-то сожалеть, кого-то вспоминать. Все мысли занимает паника в чистом виде. Черная, смрадная и плотная, как ночь, за гаражами в Гупрайоне. У меня молниеносная анафилаксия. Вот моя последняя аллерголого-иммунологическая догадка. Поймут ли они, есть ли здесь адреналин, эпинефрин, дексаметазон и прочие вкусняшки. Не успев додумать, смогут ли меня спасти, я отключилась в полной уверенности, что больше не проснусь. Мои манеры после наркоза весьма специфичны. В четырнадцать лет под кетамином я устроила в ДРКБ вторую часть марлезонского балета с песнями, плясками и швырянием медперсонала вправо и влево. Медсестры ухали и крестились, доктора отборно матюкались. А я что? Всего лишь пообещала съесть соседку по палате, устроила побег в коридор на четвереньках и чуть не выбросилась с третьего этажа, чтобы проснуться. Ах да, еще объявила себя просветленной, но мне почему-то не поверили. Вообще наркоз — удивительная вещь. Он замораживает не тебя, а время. Закрыл глаза — ты ещё невредим. Открыл через мгновение а уже два часа прошло, и все закончилось. Увы, так бывает не всегда. Сны я видела, эйфоричные. Я ехала по кочкам в дребезжащем пустом трамвая. Вокруг разливалась весна. Были грачи и птичьи пения, был хрустальный воздух, было солнышко в лужах и щербато-грязные островки снега. Было уютное и мягкое черное пальто, которое я носила в ординатуре. Еще было легко на душе. «Как хорошо жить на свете», — думала я прислонившись лбом к прохладному стеклу, и, глядя, как дома убегают назад, как много еще впереди. Трамвай встряхнула, и я почувствовала, что меня зашивают. Два сверху. Кто-то поворочил чем-то в моем боку. Два снизу. И малый таз. Пыталась пошевелиться, не вышла. Закричать и подавно. Не получалось даже вздохнуть, легкие раздувал аппарат ИВЛ. Я потеряла контроль над своим телом, но паники больше не было. Во-первых, задыхаться на полном сознании куда страшнее. Во-вторых, я кое-что знаю о сонном параличе. Два сверху, два снизу, плюс малый таз. Получается, что из меня вывели аж пять трубок. В этот момент кто-то поставил мне катетер. О нет, шесть. Теперь шесть. Считать можешь? Пришла более спокойная мысль. Значит, голова сохранна. Уже хорошо. Потом меня перекладывали, везли, тащили, снова перекладывали, пока я не оказалась в большом суетливом помещении с пекающей аппаратурой, голосами и воплями. Логика подсказала, что это реанимация, и еще раз обозначила этим, что голова в процессе поиска приключений на левую почку и пятую точку не пострадала. Если я в реанимации, значит, все пошло не так. Ужасно хотелось пить. Серьезно. В те минуты продала бы оставшуюся почку за стакан воды. Но шевелиться я не могла по-прежнему. Последними у больного бас отключаются глазодвигательные мышцы, — вспомнила я. Значит, по логике вещей, они и включатся первыми. Попробовала повращать глазами. Кажется, получилось. Но какой из всего толк, если веки поднять не выходит? С другой стороны, если тело не включится, а к тридцатой минуте бодрствования я уже начинала в это верить, Я уже смогу сигнализировать простейшие вещи, вроде да и нет, движениями глаз. Разве не достижение? Кто-то начал ковырять иглой в вене. Жесть, у нее даже кровь не идет. Не буду я ей брать, слышите? Заметь, что я не сплю, — умоляла я мысленно. Заметь, пожалуйста, заметь. Не заметили. Слушать голоса, наполняющие гулкое помещение, было сплошным удовольствием. «Пить!» — басовито ревел кто-то слева. «Ах, ты снова наполно ссал!» — ругался кто-то в ответ. «Какое тебе пить? Для чего тебе мочеприемник давали?» «Отдайте мне платье!» — слабый голос прорезался с другой стороны. «Зачем тебе платье?» «Оденусь и уйду отсюда». «Это отделение реанимации интенсивной терапии. Какое платье? Акстись!» Ну я же голая! Как я голая пойду?» Минут через пять я смогла открыть глаза и увидеть квадратную потолочную лампу. Больше ничего разглядеть не успела. Глаза закрылись обратно. Еще через пять минут зашевелились большие пальцы на руках и ногах. И, о чудо, я смогла дышать сама. Я стала стучать большими пальцами по бортику кровати, чтобы хоть кто-нибудь заметил, что я не сплю. Фиг вам. Люди сновали мимо, игнорируя меня. Отчасти это порадовало. Значит, что-то, которое пошло не так, вовсе не смертельно. Далеко не смертельно. В конце концов я открыла глаза и огляделась. Реанимация, как она есть. Ничего интересного. Кроме мужика бахусного вида на койке напротив. Что таращился на меня аки-маньяк. Еще минут через десять ко мне подошла медсестра. «Ты меня слышишь?» Я кивнула. «Сожми мне пальчик». Она протянула руку. Я справилась. «Дышать сама можешь?» Я отчаянно закивала. «Сейчас мы тебя экстубируем». Это самое лучшее, что я слышала. Отплевавшись и оклемавшись, я первым делом попросила воды. Мне принесли аж половину баночки из-под детского питания. «Ну, за жизнь», — сказала я сама себе и осушила баночку.